Никаких ужасов за дермантиновой дверью номер 11 не обнаруживается. Двухкомнатный номер. В первой комнате стул, стол, компьютер и замечательный телефон. Как игрушечный. Аппарат без диска с обмотанной синей изоляционной лентой трубкой. Это значит, что соединять меня будут только с теми, с кем захотят. Плюс полный контроль всех моих разговоров. Посмотрим, что во второй. В смысле спать. Похоже, надо там. Приоткрываю дверь. Впечатляюще. На классической гостиничной кровати поверх цветастого покрывала возлежит молодая дама. Из одежды на ней только детектив, в руке до да белые шерстяные гольфы. Это же моя рыжая знакомая, Оксана. Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Оксаночка, привет! У тебя по-прежнему мерзнут ножки? «Привет, кот. Ты, зараза такая, бросил меня тогда и телефона не оставил. Но я тебя нашла. Ну-ка, иди сюда». «Бросил тогда?» С тех пор прошло три с лишним года. И, можно подумать, наша встреча тогда была случайной. Говоря все это, я тихо глажу ее по ноге, снимая гольфы. Ноги все-таки такие же холодные, как лед. У девушки явно проблемы с периферическими сосудами. Она довольно улыбается. «Тебя прислали поговорить со мной, так ведь?» «Да, но это потом». «Нет, давай сейчас. Оденься, ладно?» «Как хочешь». Теперь хмурится. «Ты хотела предложить мне подтвердить ваше заключение?» «Да, это будет лучше для всех». «Грустно все это. И как-то несерьезно. Впрочем, ее ведомство не отличается тонкостью подходов. Тоже мне... Мата Хари нашлась. Отхожу в другую комнату к окну. Оксана подходит сзади. Но не трогает. Чуткая девушка. Ты мне не рад? Оксан, о чем ты? Я знаком с тобой хорошо, если полчаса. Да еще час назад меня просто наизнанку вывернули. Я с удовольствием пообщаюсь с тобой в другой раз. Завтра, например. А сейчас иди, ладно? Зря ты. Ведь ты сам знаешь, что у нас не бывает никакого потом и в другой раз. Ладно, что мне передать? Скажи, что я подумаю. За спиной тихое движение, и она исчезает. Я сажусь на стул и долго сижу без всяких мыслей. В окне ветки сирени чудесный весенний вечер. Звонит телефон, тот, который без диска. Я знаю, кто это звонит. Я все сегодня знаю. Беру трубку и молчу. Каждый раз я слышу эту замечательную мелодичную фразу на незнакомом языке. Ее смысл Лела категорически отказывается мне объяснять. Здравствуй, лела леленька говорю. Рад тебя слышать. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Она, конечно, хочет. Жили-были прекрасная принцесса и принц так себе. Лелла возмущенно фыркает. «Ладно, принц тоже был ничего». «Спасибо, поправка принимается. И вот послали этого принца, который был ничего себе, на остров посреди холодного моря-океана. А на острове том жил-был страшный дракон а двенадцати мегато... Ой, то есть головах». И дали принцу злые люди меч деревянный и сказали... «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «Нет», – опять поправляет Лелла, – «ты снова неправильно рассказываешь. И сказали, пойди убей дракона». И пошел рыцарь с деревянным мечом и... «А дракон-то дохлый». «Но рыцарь-то не знал об этом?» «Да, не знал. А когда же прекрасная принцесса полюбила принца?» «А она полюбила?» «Конечно». сказки так полагается. А полюбила она его, когда он, не зная, что дракон уже помер, пошел со своим деревянным мечом в пещеру дракона, не отказывался и никого вместо себя не отправил. Такая сказка. Как поживаешь, принц-рыцарь? Сижу, скучаю без тебя. Ты большим человеком стала. Да я всегда была немаленькой, но тебе тоже грех жаловаться. Ты профессор? А ты почти руководитель спецслужбы дружественного государства. Лэлла фыркает. Вот именно. Почти. Хочешь, сделаю тебя академиком. У нас. Будешь жить в чудесном домике, в горах. Я буду иногда к тебе приходить. Хочешь? Я молчу. В общем, я и сама понимаю, что это бред. Вздыхает, несколько секунд молчит и тихо. Я закрутилась. У меня террористы, у меня заложники. Я стала злой старой коровой. Помнишь, мы на острове смотрели мультфильм? Я издаю возмущенный вопль, перебиваю. Там в мультфильме была очаровательная коровушка. И у нее, у буренушки, были такие же чудесные ресницы, как у тебя. Милая Лелла, мне снятся твои ресницы. И не клевещи на себя. Ты на два года моложе меня. А коса? Твоя волшебная коса, она цела? Нет. Косу пришлось отрезать. «Издаю громкий протяжный стон», — она говорит почти испуганно. «Но послушай, кот, у меня физкультура для личного состава два раза в неделю, и я должна пример подавать. И вот пришлось. Тебе жалко? Скажи еще про ресницы». «Я ранен, смертельно ранен стрелами твоих ресниц. Они мне снятся». «Мы оба замираем». Я случайно или нет, но сказал ту же фразу, что тогда в Ташбаане. Молчим долго. Наконец Лелла не выдерживает. Ты по-прежнему все это помнишь? Я буду помнить то, что случилось там всегда. Да есть кому напомнить. Давай не будем об этом. Не сыпь ни сахар в пиво. Меня всегда потрясало. Тебе больно, но ты шутишь, смеешься. а глаза грустные, больные. Я далеко, но вижу это. Ты простил мне, что я тогда отодрала тебя за ухо. Я и не сердился ни секунды. Ты совершенно правильно сделала. Я это вполне заслужил. А ты простила меня, что я тогда не остался? Я бы никогда не простила бы тебе, если бы ты тогда остался. Опять молчим, и вдруг на том конце еле слышно. Я до сих пор люблю тебя. И я. Но Лэла не дает мне сказать. Не ври. Может, тогда на острове те несколько часов? Ладно, лела Лэлушка, ведь я тоже неплохо знаю тебя. Ты ведь по делу звонишь? Да, вот я тебе всегда звоню по делу. И видимся мы с тобой только по делу. Но ты все-таки помни то, что я тебе только что сказала. «А ты что-то сказала или мне послышалось?» «Я сказала». «Я это буду помнить всегда, вместе с твоими волшебными глазами, ресницами и косой, которую ты, увы, отрезала. Но я этого, к счастью, не увидел. А теперь говори по делу». «Ты знаешь, я ужасно не люблю, когда у меня над головой по неизвестной причине разваливаются самолеты-штурмовики. Тем более мы хотели их у вас покупать». С детства я этого не люблю. Я прошу тебя заняться этим делом. Что же меня все уговаривают? Вот одну только что выпроводил. Женщину? Нет, кот, ты неисправим. Не ревную У нас ничего не было. Лелла только усмехается. Недоверчивая. Впрочем, у нее работа такая. До чего люблю оперативную связь. Качество отменное. И громко, и слышно каждый вздох. Продолжаю. Ладно, я займусь этим делом. Но только ради тебя, ты слышишь? Только ради тебя. На том конце вздох, и опять чуть слышно. Не понять, то ли услышал, то ли почудилось. Я тебя. И громко. Пока, котенок. И громкое противное мяуканье гудка оперативной связи. И когда она позвонит, теперь неизвестно. И позвонит ли вообще. Все-таки нехорошее слово... Никогда. Плохое, можно сказать, слово. Негодное. Если это программист, он долбит. Если он не долбит, плохой. Негодный программист. Вернемся к программистским делам. Поднимаю трубку. Соединитесь с главным конструктором системы. Здравствуйте, Сергей Федорович. Мне хотелось бы получить от вас трассы программ управления силовой установкой машины на следующих субкритических режимах полета. Я начинаю нудно перечислять индексы. Главный конструктор прилежно записывает. «Это все?» – вопрошает уважаемый Сергей Федорович. «Нет, еще, пожалуйста, перепишите в какой-нибудь удобоваримой форме показания неразрушающихся блоков контроля». «На CD-дисках?» «Да, годится. И дайте мне пару ваших программистов. Я ведь ничего не понимаю в самолетах». На том конце провода слышится скептическое хмыканье. Я продолжаю. «Сергей Федорович, я надеюсь, вы не будете требовать от пилотов работать на критических режимах. Вы понимаете, о чем я говорю? Я думаю, нам вполне хватит двух развалившихся штурмовиков». «Так вы думаете о официальной точке зрения?» Почему-то мне кажется, что вы думаете точно так же, как и я. Может быть. Я вас понимаю и постараюсь помочь. До свидания. Кладу и снова поднимаю трубку. Дайте номер. И называю номер рабочего зала своей доблестной команды. Третий, привет. Пойди оформи себе допуск и завтра утром приезжай ко мне. Понял, буду. Ты не забыл еще, как выглядят самолеты? «Ты же выпускник авиационного института?» «Я выпускник другой кафедры. Радиолокации и радионавигация. Но как выглядит разбитые машины, я еще не забыл. У тебя есть что-нибудь по визуализации?» Пауза. Потом третий продолжает. «Ты делаешь успехи, второй. Я только что хотел тебе предложить визуализировать содержание черных ящиков». «Не учите дедушку кашлять. Я не настолько туп, как ты думаешь». Ещё я заказал трассы программ от силовой установки. Сегодня они полетают немного, и завтра мы их получим. На этом месте я соображаю, что третий не знал, куда мы едем. А уж зачем, тем более. Слушай, третий, может не заниматься ерундой, и ты скажешь мне сразу место программе управления двигателями? Не забегай вперёд, кот. Я приеду, и мы разберёмся вместе. На самом деле, это трудная задача. Я помогу тебе. Но приготовься к тому, что могут быть проблемы. У кого и какие? Ты будешь смеяться, но... У меня. Пока.